говорит Степана Керт, столица Нагорно-карабахской республики на календаре среда, 27 мая. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа Голос Степана Керта. Наш контактный телефон 94-28-69, Анонс передачи. Власти Азербайджана возмущены визитом президента НКР в Париж. Вашингтон приостановил диалог с властями Азербайджана относительно гражданского общества и демократии. Арсавская футбольная команда заняла второе место на международном турнире в Абхазии. любопытной информации. Итак, подробности новостного блока. Власти Азербайджана возмущены визитом президента НКР Бакуса-Океана в Париж, состоявшимся 17-19 мая. Об этом пишет Deutsche Welle. Посол Франции Паскаль Манье был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили официальную ноту протеста. Поездка Саакяна во Францию якобы вредит духу дружбы в азербайджано-французских отношениях, сообщил представитель МИДа Хикмет Гаджиев. По словам Гаджиева, парижский визит Бакуса-Океана и сопровождавших его лиц противоречит якобы мандату Франции как сопредседателя на переговорах по карабахскому конфликту. Послушайте материал подготовленный Кане Мусаилян. Կապիտալ պակբաժնդրիական ընկերությունը ներմուզման ծավալը կազմել է 13,758,44 կելոգրամ։ զբաղեցնում է շուկային ներմուզման հնթանուր ծավալի իմնը Հազմում են շուկային ներմուծման ընթանուր ծավալի 25 ամբողջ երկու տորկոսը։ Ես հողդիկ ունեցողթ ընտեսվարող սուբյեկներ չկա։ երեկ ընկերություների բաժյիների միասին գազմի մեն շուկայի ների մուսման ընթանում ծավալի 46 ամբողջ երեկ տոգոսը։ Մերիշ ունպես չկա։ Ստեսվարվություների հավ գրուփ հաղթանակ կարս հարութ օկեան գրանդ տրեյդ տեխնոթրայդ մերկուրի սամավակ պատասխանատուությամբ եւ կապիտալ փակ բայնիտիական ուղղություններ В городе Гагры Республики Абхазия состоялся пятый международный турнир по футболу памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. В соревнованиях в числе 12 команд была и сборная НКР. Послушайте интервью с представителем команды Арцах Кареном Ваняном и полузащитником команды Давидом Аганесяном приглашение было отправлено от имени организатора турнира Каро Бостанжана. Он является президентом клуба МХГГ, местного клуба из хазии Наша команда пользовалась особым вниманием, потому что все команды были из России, из разных городов Российской Федерации. И одна команда из Абхазии, и, конечно же, это наша команда, команда Арцаха. На открытии турнира председатель Госкомспорта Абхазии Ардимба тоже отметил, что украшением дан турнира, безусловно, является участие команды Арцаха. Мой следующий вопрос по защитнику команды Давида Аганисяну. Давид, легко ли было дойти до серебра? Я просил бы рассказать об играх нашей команды. Легко не было на этом турнире, так как мы, наверное, единственная команда, которая не принимает как таковых турнирных участий. Наша первая игра была с Ростовом. Первую игру мы выиграли 51 вторую игру сыграли 20 В полуфинале нам попался по воле Жибе Пятигорск. И самая сложная игра была с Пятигорском, конечно. Мы всю игру вели 1, 1 но в конце в основное время нам забили в конце основного времени нам забили ответный гол, 22 2 счет был и по пенальти мы вырвали победу. У нас также принял руководитель армянской общины Абхазии Хачик Сергеевич. Особую благодарность от имени команды, конечно же, мы все выражаем председателю федерации футбола Нагорно-Карабахской республики Санилу Карапетяну за содействие. Он сделал все, чтобы наша команда участвовала на данном турнире и вообще неоценимый его вклад, его роль в дело роста футбола, любви к футболу в «Арцахе». Скоро из России в Армению и другие страны ЕАЭС можно будет летать с неограниченным объемом наличности. Летать с Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Армению с неограниченным объемом наличности скоро станет окончательно возможным. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое поможет унифицировать российское законодательство с нормами торговых союзников. На сайте правительства опубликовано распоряжение, которое вносит в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты таможенных сборов заходов за операции в отношении валюты и ценных бумаг. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не собирается уходить на пенсию до тех пор, пока организм позволяет. «Моя позиция заключается именно в том, что до тех пор, пока организм позволяет, надо работать, приносить пользу своей семье, своему коллективу, своей стране. Я готов работать до тех пор, пока смогу». Он также отметил, что вопрос о повышении пенсионного возраста должен решаться после широкого общественного обсуждения, исходя из показателей продолжительности жизни, а также желания некоторых людей продолжать с трудовой деятельность «Радио Свобода» намерена предпринять все шаги для защиты прав и интересов своих сотрудников в Азербайджане, столкнувшихся с проблемами после опечатывания Бакинского бюро этой структуры. Об этом говорится в заявлении главного редактора «Радио Свобода» Ненадо Пежича, опубликованном на сайте Азербайджанской службы радио. По его словам, деятельность Бакинского бюро «Радио Свобода» была приостановлена после того, как в ходе кампании, развернутой правительством Азербайджана, был опечатан его офис. Азербайджанское правительство действовало. Незаконно и необоснованно, заявил Пежич, добавив, что сотрудники радиостанции и члены их семей подверглись давлению, в некоторых случаях были вынуждены покинуть страну. Как отмечается в заявлении, корпорация готова принять все шаги для защиты прав и свобод радио Свободы и его сотрудников. Азербайджан не будет участвовать в семинаре парламентской ассамблеи НАТО росрос -Рос» в Армении, заявил журналистам первый вице-спикер Мили Меджлиса Азербайджана, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Зиавет Аскеров. «Мы заявляли, еще раз заявляем, что пока против Армении не будут приняты санкции, пока Армению не осудили как страну оккупанта и пока ее оккупационные войска не выведены с территории Азербайджана, мы не будем участвовать в этом мероприятии», — сказал Аскеров. Семинар парламентской ассамблеи. НАТО пройдет в Армении 18-26 июня. В нем примут участие депутаты стран-членов НАТО и государств-партнеров Альянса. Вашингтон приостановил диалог с властями Азербайджана относительно гражданского общества и демократии. Об этом сообщает информационное агентство Туран. США и Азербайджан договорились начать подобный диалог во время визита в Баку заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в феврале этого года. «Но мы не думаем, что подобный диалог будет продуктивным в нынешней ситуации. Это наша оценка и наше решение», — сказал представитель госдепартамента. Как отмечается в материале, на этом фоне некоторые наблюдатели в Баку и в Вашингтоне призывают о Администрацию Обамы сделать жесткие шаги в отношении официальных лиц Азербайджана, если не будут освобождены политзаключенные и не прекратится кампания обвинений о якобы подготовке американцами дестабилизации ситуации в Азербайджане. Ряд наблюдателей в Вашингтоне полагают, что решение отменить визит малиновский было правильным, ибо диалог с Баку в нынешней ситуации выглядит бессмысленно и формально. На юго-востоке Китая в провинции Хунань будет построен самый длинный в мире стеклянный мост с целью привлечения в регион большего числа туристов. Полностью прозрачный стеклянный мост протяженностью 370 метров будет возведен над большим каньоном чжан ця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 И погоде в четверг, 28 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер западный 5-10, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут 14-18 ночью, днем 25-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос степана керта В студии был Сейран Карапетян. До свидания.